Глава 8. Брок замер, подхватил секиру. Таргитей не успел раскрыть рот, как обортя нищчев в коридоре. Там послышался звон металла, короткий вскрик, топот бегущих ног. Таргитей подхватился, его как ветром выдуло вслед за мраком. Олег проводил их сожалеющим взглядом. Самые трудные опять ему. Сцепив зубы, ударила Гимаса кулаком в лоб. Голова мотнулась, едва не слетела с плеч. Бывшего царевича отшвырнуло к стене, там и остался, с неестественно вывернутыми руками. Глаза бессмысленно смотрели в потолок. «Мог бы подсказать решение лучше», — сказал Олег с упреком, стараясь снять чувство вины. «Сам видишь, спешить надо». Когда он добежал до комнатки, куда убрали их оружие, оттуда уже неслись, как два вихря, мрак и таргитай. В руках оборотня страшно блистала гигантская секира. А Таргитай сжимал золотой меч, уже обнаженный, рассыпающий синие и темно-красные искры. Когда Олег с бронзовым посохом взбежал наверх, оттуда уже неслись крики и лязг металла. По ступенькам скатывались убитые и раненые. Олег перепрыгивал, прижимался к стенам, пропускал и мчался снова, но догнать не мог. Лютый волк-оборотень и дудошник рубили растерявшихся врагов, как сочную траву. У последнего зала ноги соскользнули по лужам крови, внутренностям и соплям. Хрустели выбитые зубы. Впереди стоял страшный крик умирающих от жутких ран, ругонь, звон металла. Пахло потом, кровью, неизбежной смертью. У Олега сжалось сердце и подогнулись колени. Врагов осталось пятеро, но когда Олег подбежал, двое рухнули, а ещё двое сдвинулись, пытаясь закрыть лиску. Красноволосая сидела на полу, опираясь о стену. Лицо было бледным, губа закушена. Шлем съехал на ухо, выпустив на свободу роскошные ярко-красные волосы. В левой руке вяло сжимала узкий меч. "Держитесь!" заорал Олег ещё издали. "На уж!" прохрипел мрак. Он наискось рубанул ещё одного. "Пропадаем без тебя!" Алиска, завидяв Олега, как зверёк, взвилась на ноги. Правая рука висела как плеть, но на бледном лице жёлтые глаза вспыхивали как два солнца. Она с хриплым криком шагнула вперёд, и ещё один рухнул под ударом таргитая. Она осталась одна против троих людей в звериных шкурах. Мрак и таргитая разом отступили, дышали тяжело с хрипами. Кровь забрызгала обоих. А до пояса были в крови так, словно переходили красную реку. Переглянулись, словно два хитрых волка, замысливших пакость. Олег увидел на лицах одинаковый хищный оскал. Отступили ещё, оружие опустили. А Таргита и с великим облегчением ещё и вложил меч в ножны. Олег швырнул за плечо. Рыжеволосый вскрикнул жалобно, как раненная птица. Умри, противный раб! Олег едва дышал от бега по лестнице. Колени подгибались, и от слабости с трудом отбил посохом слабый удар её меча. Она замахнулась снова. Он ухватился за концы древка, дважды парировал её вялые удары, а она, как и он, едва держалась на ногах. Опять встрепились. Сказал Мрак: "Всё так же тяжело?" Но оживая на глазах. "Тарх, принеси к стулью смотреть бой". — Какие стулья? — не понял Таргетай. — Удобные. Это надолго. Не видишь, что ли? — Не дождетесь, — процедил Олег едва дыша. — Зрелище им подавай. Он шагнул в сторону, парировал удар, а левой рукой наотмашь ударил ее по лицу. Лизка отлетела к стене, ударилась и медленно поплыла вниз. Олег подхватился, не дав растянуться на залитом кровью слюнями полу. В ее крупных глазах, затуманенных болью, четко увидел свое лицо искожённый звериной с кровью на лбу и оскаленными как у зверя зубами мрак крякнул сожалеюще, но с одобрением эх, жаль, недолго музыка играла, зато по-мужски сразу врыло, чем баб сильнее бьёшь, тем борщ вкуснее какой борщ, спросила от двери таргита недоумевающе. Он не знал, идти ли ему за стульями или уже всё кончилось и смотреть не на что. Мм, да, ты прав. Это не то, что борщ. Шнурки сама не завяжет. Рыжеволосая тряхнула головой, жёлтые глаза прояснились. Олег похолодел, ощутив неприятное щекотание под нижним ребром. Женщина меч не выронила. Остриё больно кольнуло. Некоторое время они смотрели друг к другу в глаза. Марака и Тергитай застыли, вмешаться уже не успеют. Далеко Олег видел себя в ее зверино-желтых глазах. Она неотрывно смотрела в его, зеленые, как молодая травка, глаза. Очень медленно пальцы разжались. Меч звякнул о камне. Мрак шумно выдохнул. Таргетая даже покачнула ветром. «Видал? А ты, говоришь, мак из него. Какую зверюку укротил одним взглядом?» «Подумаешь», — фыркнул Мрак. «Я видал, как обыкновенный уш жабу с твой сапог зачаровал». «Пищала от страха, но сама в пасть лезла!» «Влезла?» — поинтересовался Таргетай. «Ага, только уж лопнул». Таргетай нехотя шарил среди убитых и раненых, подбирал оружие. Мрак выворачивал карманы, срезал кошельки с монетами. Меч за спиной Таргетая беспокойно ерзал. Чуял живых, жаждал добить. Олег неуклюже сорвал своей тельнице перевязь, связал ей руки. Он чувствовал себя глупо, но в глаза старался не смотреть. Она же отводила взгляд, морщилась, словно не могла понять, почему вдруг бросила оружие. Меч в мрак сразу же поддел пинком так, что тот исчез за развороченным окном. — Бить будет, — услышал он громкий шепот Таргетая. — Как пить дать? — ответил мрак деловито. — Поимеет, выпарит и снова снасильничает. — Наш Олег. — А что? — Долг надо возвращать с Торицей. Представляешь, сколько ему придется ею заниматься? — Мрак, да неужели она? — Я ж рази подглядывал. Ты певец, сам догадайся. Аль придумай. Они ушли, нагруженные оружием, дорогими доспехами. Женщина тряхнула головой, а волосы огненным водопадом упали на плечи. Полные губы, сейчас бледные до синевы, изогнулись в презрительной гримасе. — Тебе не уйти, раб. Агимас вас ненавидит люто. От него не спрятаться. — О нем уже позаботились, — сообщил Олег все еще с неловкостью. — Прости, что я тебя вот так похарю. У нас женщин не бьют. Непривычно. У меня и сейчас сердце колотится, как у зайца. Она подняла голову, взглянула снизу вверх в непривычно зеленые, каких не бывает у людей, глаза. — Да? А мне показалось, что ты ударил с удовольствием. Ну, так, да, значит. Ладно, пойдём. Он повёл её, придерживая сзади за связанные руки. Она взглянула искоса, повторила: "Ты в самом деле ударил с наслаждением. Тебе нравится меня бить?" "Не напрашивайся", ответил Олег сухо. "Я хожу со своими богами". Когда проходили вниз по длинному коридору, наткнулись на распростренного в крови вооружённого человека напарник сидел прислонившись к стене половина черепа была снесена вместе со шлемом здесь держали таргета буркнул он неохотно ну у нас приветс дальше по коридору ана на миг запнулась взглянула испуганно в неестественных позах лежали двое в доспехах лужи крови текли вдоль коридора вместо двери в темницу зиял тёмный провал Пески были разворочены, словно оттуда вырвался слом в доспехах. Здесь заперли мрака, объяснил Олег. В конце коридора стены были забрызганы кровью и выщерблены. Четверо лежали так, будто их разбросала, разрывая на части, неведомая сила. Обломки мечей и скромсаные щиты, смятые в лепёшки шлемы. Один воин был разрублен пополам. Кровь набежала, глубокая лужа. А Лиска зябко передернула плечами. «Здесь, я так понимаю, держали тебя?» «Да они сами напали», — ответил Олег пугливо. «Я вовсе не хотел, я волк, не мое это дело драться». Она потрогала вспухшую щеку, смолчала. Олег отыскал уцелевшую комнату, впихнул Лиску, приготовился захлопнуть дверь. Она посмотрела ему в глаза. «Ты и в самом деле не собираешься?» «Не собираюсь». Ответил Олег поспешно: "Ну я сам рыжий, но рыжих не терплю". Он задвинул засовы, повесил замок, а ключ положил в карман. Когда поднимался по ступенькам, сверху донёсся леск. Похоже, оружие свалякивали в кучи. Слышился раздражённый голос мрака, гонял лодоря. Когда Олег вернулся, мрак выламывал решётку из единственного уцелевшего окна. Каменная крошка запорошила волосы. Он казался не то залитым кровью, не то рыжим, как лиска. Красный от натуги Таргитай подтаскивал к окнам трупы в панцири доспехи. Пол был красным и скользким. Олег сразу споткнулся о шлем, едва не упал на кривые мечи. Таргитай заулыбался. Олег понял, ухватил сразу двух, потащил. Мрак подхватил одного, просунул в тесное окно. На загнутых прутьях остались окававленные клочья одежды. Олег Передёрново. Марк сказал торопливо: "Надо всё делать быстро". Виль по головам спешили, а провожать надо ещё быстрее. А рожалы бы хранить придётся. Таргита Передёрново с удвоенной скоростью начал таскать убитых. Шлемы и доспехи хватал едва ли не зубами, спеша унести подальше. Олег от жутких ранотворачивался, старался держать мысли занятыми, не замечать бы только, что пальцы порой погружаются в ещё тёплую плоть. Они ещё чистили башню, когда сзади раздался строгий, скрипучий голос. Что происходит? Гольш стоял на подоконнике, вокруг мага струился и блестел в воздух. Зал наполнился запахом сладкого дыма и тлеющих тряпок. Жезл в руке мага почернел, обуглился, от золотого набалдашника торчало грызок. Таргита из поворота бросил последний труп, наловчился попадать в окошко не глядя. Тело обрушилось на Гольша, залило кровью. В следующий миг маг уже был в чистой одежде, серебряные волосы причёсаны подре на плечи, а вместо трупа взвился и растаял лёгкий дымок. Аликапустил руки, бессильно прислонился к стене. Гора свалилась с плеч, не гора, горный хребет. Мрак широко заулыбался, расправил плечи, даже не поморщился от новоприобретенных ран и царапин. — Ну, ворюги приходили, — сообщил он буднично. — Решили, раз хозяин на гульках, пошать по сусекам. — Дурачье, че собака из кузни сопрет? У тебя ж здесь ни удавиться, ни зарезаться нечем. Зато застали нас троих, злых и измученных непосильной учёбой в пот твоего лица. Грольш переводил потрясённый взгляд с одного на другого. Стены были забрызганы кровью, словно здесь забили стадо скота. Зал от трупов очистили, но в лужах крови блестели зубы, высовывались кисти рук, плавали носы и уши. В углу на высоту роста была нагромождена куча разбитых щитов, кривых мечей, целых и побитых доспехов. Кто, выдохнул он. Назвался Гимасом, правду мы его знали под другим имчком и бивали тоже под другим. Голь шатнулся, будто его ударили по голове. Худой, ещё больше иссохший за эти 3 дня, он затрепетал, как осиновый лист на ветру. Прошептал: "Где он? Внизу. Тут жара собачья, а то и собачачья. Мы его поместили в лучший покой, где прохладнее, в подвал. Годж подпрыгнул, огляделся по сторонам, так как будто со всех сторон ползли змеи. И что он там делает? Спит. Ты, хозяин, не сумлевайся, угостили на славу, раньше не понимаем. Гость, а для гостей надо расшибиться в лепешку. Вот мы и расшибли его, дружков. Они сейчас внизу, у подножья твоей каменной норы на выворот. Гольш поворачивался на месте, смотрел обалдело на сияющих невров. Все трое глядели влюбленными глазами. Потому что теперь и убирать ему, великому магу. Дунул, плюнул, и все, как говорил мрак. Знали бы, что вот-вот явятся, не истязали бы себя, выпихивая из тесных окон столько народу. — Да этого не может быть, — прошептал Гольш. — Агемас, правая рука мордуха. А — А что? — не понял мрак. Он всегда чья-то правая рука, никак человеком не станет. Всё рука да рука. Гость же заспешил к выходу, обугленный жезл сломался. Мракидва успел подхватить мага. Старика шатало, но он остановил их жестом, прошептал: "Я взгляну сам. Вы убирайте, убирайте". Лица у всех троих вытянулись, как у коней, которым вместо сена дали солому. Слышно было, как в коридоре шаркающая походка прирывалась, старик часто хватался за стену, отдыхал. Э, перелёт чист, ещё вёрст отбирает силы, произнёс Алексей чувствующий. Но всё-таки зависти в его голосе было побольше. Иначе очистил бы зал одним словечком. Мрак раздражённо хмыкнул. Перелёт, знаю я эти залёты, перелёты, На другой день голова гудит-гудит, а в кармане тихо-тихо, и ноги дрожат, будто у мага. Какие уж тут силы! — Мрак, — сказал Олег укоряющий, — зачем ты так на старого человека? — Седина в бороду, а бес в ребро. Мак он тоже человек. — Тарх, принеси-ка воды. Вымоем полы, раз шувельнуть не удастся. Да и сами помоемся. Я так намахался, что руки отваливаются. Олег раньше таргитая собрал вёдра и спешил уйти, чию лукавизну. Мол, даже не пытался пошептать, помахать, поплеваться, вдруг бы доочистилось само. А том забывает, что разок башню уже тряхнул ненароком. Ежели тряхнёт ещё, сил у него после драки не больше, чем у гольша после перелёта. А если попробует уничтожить кровь и грязь, то могут исчезнуть и плиты под ногами. На дурь, на поломки, сил почему-то хватает, и не только у него. А пока долетишь до самого низа, одни косточки упадут на горячий песок. Мурак проводил его задумчивым взглядом. "Ишь ты, как будто за водой побег. Вот ты мы не знаем, что девку запер у близродника ворвёт сейчас злой, горячий. Пойдёт насильничать". Не поверил Таргитай. "Олег, но должен же вернуть Дог сторицы". Это займёт его надолго. О, жизнь у волхва, то она его на ложе, а он упирается, то он её. Нехорошо завидовать, укорил Таргитей. Давай уберёмся, пока Гольш не воротился. Отмытых холодной водой стены и поло веяло прохладой, когда старый Мак втащился в зал и тяжело рухнул на дубовую скамью. Руки Гольша дрожали. Мак подал кувшин. Гольш припал жадно. Когда их заходил вверх-вниз, мрак многозначительно посмотрел на Олега, а Волхв открыл глаза. В кувшине была не вода, совсем не вода. Мрак называл это огненное зелье молоком от бешеного змея. Когда мак оторвался от кувшина, тот был вполовину легче. Мрак ухмыльнулся шире, злораднее, а Олег потупился вовсе. За старого учителя стало неловко. Возможно, и другие гнусности, которые придумал мрак в какой-то мере. Правда. Маги тоже люди, то да сё. Трудно же быть всё время умным да правым. Иной раз и волкам надо перекинуться, чтобы человечность сохранить. — Агемас в беспамятстве, — сообщил Гордж потрясённо. — Злую женщину связали тоже надёжно. — Как всё случилось? И как вам удалось? Мрек и Тергит одновременно посмотрели на того, чья мощь всё больше перемещалась на кончик языка. Олег откашлялся, коротко и буднично пересказал случившееся. Сам удивился, что уложился всего в несколько слов, будто бы не разгромили дважды силы вторжения, а всего лишь подмести зал в Тревеника. Ангольш бледнел, желтел, глаза лезли на лоб, челюсть отвисала, и всё так быстро, что не враги едва успевали замечать. Он начал переспрашивать, уточнять. Мрак не вытерпел, прервал грубо. Дело ясное, что дело тёмное. У вас такие драчки, ты частенько предупредил бы. Теперь с секирой буду класть в постель. Мак метнул на грубого человека в волчьей шкуре недовольный взгляд. Мы маги, мы не воины. Мы не опускаемся, чтобы воевать мечами. Всё равно что зубами или когтями воюем своими творениями. Они бывают разными. Если убиваем, то крайне редко, когда нет иного решения. Мак хмыкнул, указал взглядом на развороченное окно. На прутьях ещё болтались клочья иных решений. Сами иные решения заваливали вход в его башню неапрядной горой. Ну если Гольш не убрал, конечно. Вас приняли за творение, объяснил Гольш, что для неврав прозвучало неубедительно. Мы уничтожаем творение других, дабы утвердить свои. Только так совершенствуется и проверяется магия. Снизу, через окно, доносилось хлопанье крыльев, гортанный крики орлов-стервятников и наглых ворон, царей неба. Пернатые поедали несчастные творения, хотя Мрак сильно сомневался, что вороны станут клевать отёсанные чурки. Что-то слышится знакомое, пробурчал Мрак. Он и что же другое добу утвердить своё? Слишком просто. Яб тоже так подумал, а я не всегда прав, когда решаю сразу. Да и не верится, что нас приняли за деревянных чурбанов. Раз что, Олега, та девка рыжая. Ну хотя, да, не зря ли к возле тахтёрся. Говожь подумал, покачал головой. Да и мне не верится. У вас есть могущественные враги среди магов? Или волшебников?» Невры переглянулись. Вопрос был чересчур неожиданный. Олег ответил без колебаний. «Ты первый из магов, с кем мы встретились. У нас нет ни друзей, ни врагов среди них». Таргитай напомнил. «Ну, одного видели и издали. У него мы ковер увели. Хотя, по крайней нужде, шкуры спасали. Но маг мог обидеться? Правда, ковер старый, потертый. На нем какая только собака не спала. Но ей же ведь на свете жадная». Он ещё служил у Кемирийского хагана, мог обидеться за то, что каганство проклятое порушили. Но оказывается, это было, как ты говоришь, как раз его творение. Гуль что отмахнулся, словно отогнал назойливую муху. Кемирийского каганата нет. Там уж не Макс создал что-то другое, более забавное, как он считает. А, Тюрингское царство. Отныне правит не каган, а царь. Говорят на другом языке, тюрингском. Одежда тюринская, оружие тюринское, но не скажу, что придумано что-то такое уж новое. Опять в великий поход на восток, опять поклонение мечу. В башне повисло тягостное молчание. Лица невров, хотя и в синяках и ссадинах, разбитые в кровь, но полные жизни, потемнели, как тучи. Горькие складки легли даже возле рта юного Таргитая. А мрак и Олег стали похожи на разбитые молнией обугленные деревья гольш смотрел с удивлением и непониманием